Синхроны изучали код несколько часов, не выбираясь из виртуала. Каждый из них получил свою копию – набор светящихся в воздухе символов, вокруг которых темнела россыпь непонятных кружков разного цвета и размеров. Возможно, то были элементы управления, потому что синхроны время от времени нажимали на них, чтобы увеличить или прокрутить оказавшиеся в удивительно длинном и изящно выстроенном дерево кодировки. Все это время Данил изучал страницу дедушки, разглядывал фотографии, читал комментарии. Его поразила примитивная простота и лаконичность линейной вертикальной прокрутки страницы. Все сети он привык к хаотичному и беспорядочному, на первый взгляд, просмотру информации. Часто она вторгалась в мозг в более тонком образе, в виде эмоций или запахов. Страница же просто застыла, как некий высеченный из камня памятник. над надгробие давно ушедшего человека. Она была такой, какой оставил ее владелец много десятилетий назад. Могильная плита прошлого века. «Это ширма», – глухо произнес Кармак, когда синхроны закончили разглядывать код под всеми возможными углами. Сейчас они собирали кружки, разбросанные вокруг светящихся символов, и те постепенно затухали, растворяясь в пространстве. Данил непонимающе уставился на него. «Ширма», – пояснил Джимми Госс, – то есть оболочка программы. Нечто, исполняющее и идущее из ядра команды. «Мы так и не смогли добраться до ядра», – потирая уставшие глаза, добавила Хоппер. «Ядро хранит суть программы, ее душу», – снова голос кармак Если мы можем говорить о программе в таком ключе, конечно. Говоря по-простому, он глянул на Данилу привычно отрешенным взглядом. В ядре скрыты понятные человеку причины его ядра поступков. То, что определяет поведение всей программы. Он помолчал. Тебе знакомо приложение Эмос? Конечно, Данил знал об этом приложении, умел им пользоваться и часто, слишком часто даже для сетевика, запускал его, оставаясь один. «Да?» – у Данила пересохло во рту. эмос транслировал эмоции сетевика. Оно было у всех. Поголовно. Приложение стало едва ли не популярнее Визуса, который устанавливали на чип вместе с этим самым чипом. Если запущен эмос ты буквально чувствуешь другого сетевика, как бы далеко он не находился. Стоило только кому-нибудь запустить в сеть порцию своей радости или отчаяния, Как сетевики кидались на эти ощущения, словно голодные шакалы в пустыне. Они рвали чьи-то эмоции, купались в них, забывались в полупьяном бреду. И чем сильнее и искреннее эмоция, тем глубже в твою нервную систему она проникала. В сеть открылась настоящая охота за неподдельными чувствами. Через эмос сетевик мог ощутить всю гамму переживаний другого человека. Как только с тобой происходит нечто будоражащее, врубаешь ЭМОС и раздаешь свои чувства по всему виртуалу. Они накладываются на другие такие же, смешиваются, возвращаются откликами сетевиков. Настоящая оргия библейского масштаба. Особенно ценились отчаяние, горе и счастье. Первые два Данила транслировал в сеть слишком часто. После смерти родителей. И чем дольше, чем пронзительно он рыдал, рвал душу когтями со включенным Эмос, тем глубже опускался во мрак собственной души. Эмос выхолачивал его изнутри, опустошал. Почему ты спрашиваешь? Эмос использует, чтобы синхронизировать чипы. Данила скорее ощутил, чем увидел, как переглянулись синхроны. приложение модифицируют, зацикливают на нескольких людях, чтобы те могли чувствовать друг друга. Кармак опять замолчал. В белоснежной виртуальной комнате, под программой убежища синхронов, было труднее понять, раздумывает он над тем, что скажет дальше, или закончил говорить. Я все еще не понимаю. В оволочке кода есть признаки ЭМОС, только в очень необычной конфигурации. Приложение синхронизирует только двух людей. Все части, куда надо вписать идентификаторы сетевиков, пустуют. Поэтому ты не нашел миру. Вы еще не синхронизированы. Если узнаем идентификатор мира, продолжила Закармака Хоппер, сможем вписать ее и твой айдишник, чтобы ты нашел ее в сети. Без нее, в любом случае, мы не узнаем, как добраться до ядра и запустить программу спасения сетевиков. Или как там ее задумывал ладон сначала надо перетащить код на его чип вмешался джимми го мотнув головой в сторону данилы скопируйте из файла на странице ладана с этим не будет проблем впервые подал голос кейн он выглядел задумчивым и уставшим